«Говорят, отец много лет назад его продал. Это правда?» Спрашивая, она содрогнулась даже от мысли о таком поступке. Клэр невозмутимо пожала плечами. «Этого никто не знает». Тогда в деревню пришел незнакомец. Его привел старик Жан, отец Гуо. В тот же день незнакомец ушел, забрав с собой мальчика. Жан никогда не проронил ни слова о том, Куда он его отправил? Поэтому все в деревне думали, что он продал го. В связи с этим к старику стали хуже относиться. Его все избегали. В конце концов, он был не настолько беден, чтобы продавать единственного сына. Пусть он и был плохим паденщиком, — объяснила Клэр. «Он не мог так плохо поступить с Гуо. Ведь тогда он не вернулся бы к отцу». Очевидно, Морган решила встать на сторону отца и сына. «Возможно, возможно, но, честно говоря, мне совершенно все равно, где он был. Главное, чтобы из-за него у нас тут не было никаких неприятностей. Как по мне, так лучше пусть он возвращается туда, откуда пришел», резко сказала Клэр. Возвращение Го было ей не по душе. При мысли о нем... У нее щемило в груди, и это ей совершенно не нравилось. Клэр была возмущена, так как Го, починив соломенную крышу на домике отца, построил мастерскую и стал всем говорить, что он делает нужный. Он объехал окрестности и поговорил со всеми кузнецами. И «Этот наглец даже не зашел сюда» и не сказал мне, что он хочет в нашей деревне делать ножны, хотя тут уже есть мастерская. Даже на это он не способен», — возмущалась Клэр, не заметив, что Гуо стоит у нее за спиной в дверях. Предупреждающий взгляд Элен Клэр не заметила. Го широко улыбнулся и, сняв шапку, отвесил поклон. «Вы совершенно правы, добрая женщина». Я должен был прийти к вам раньше. Когда я услышал, что ваш муж умер, то подумал, что в битюне нет человека, который умеет делать нужный. Мне показалось, что это знак свыше, знак того, что мне пора домой, — дружелюбно сказал он. Клэр испуганно оглянулась. В лицо ей бросилась кровь. «Вы наверняка можете понять, как я ужасно чувствую себя теперь», «Оказавшись ненужным», — сказал Гуо, выгляделший, как побитая собака. Клэр удовлетворенно кивнула. «Так ему и надо». «Все кузнецы, к которым я приходил, с предубеждением отнеслись ко мне. Они даже не посмотрели на доказательства моего умения, ножны, который я сам сделал, и сразу сказали мне, что им моя работа не нужна. Я не понимал, почему они так реагировали». «Я не сомневаюсь, что я хороший ремесленник». С губ Клэр сорвалось презрительное «пф», но Го дал сбить себя с толку. Его темные глаза, как и раньше, сверкали из-под растрепанных курчавых волос. Конечно, он стал старше, ведь тогда он был совсем мальчишкой, но плутоватые выражение и блеск в глазах остались теми же пятый или шестой кузнец сжалился надо мной и сказал что моя работа не лучше вашей вас здесь знают а меня нет и кузнецы не понимали почему должны заключать сделки со мной но клянусь честью я не знал что вы работаете в мастерской вашего мужа виновато сказал он однако он не смог очаровать клэр честью он клянется презрительно подумала она «Да какова цена его чести?»